Глава 12. Бренуэлл побегал в саду и теперь вновь изучает гостиную, тычясь подергивающимся носом в каждый закуток. Я ставлю телефон на зарядку, открываю Инстаграм и рассматриваю странное фото, не обращая внимания на сообщения, в которых спрашивается, что я затеяла. Загружено рано утром в воскресенье, предположительно мной. Темное и зернистое. абсолютно не похожая на снимки солнечных субботних завтраков и осенних теней на прогулке с собакой, что я постила раньше. В самом углу фото я с Мэтом, улыбаемся в телефон, который держим на вытянутой руке. Проматывая вниз, не нахожу больше ничего нового. Бесконечные снимки хамелеонового моря, то серого и сердитого со сбившимися в кучу мятежными облаками, то синего и сверкающего под ясным голубым небом. Мой любимый, пожалуй, тот, где Мэтт нацарапал на мокром песке палкой, которую нашел Бренуэлл. «Я люблю Элли». Пришлось чуть отойти по темным шуршащим водорослям, чтобы лучше разглядеть эти слова. Ветер трепал мне волосы, от соленой воды щипало глаза». Бренуэл лаял на ревущие волны и носился на мокрых лапах взад-вперед. Рука Мэтта лежала у меня на талии, моя голова у него на плече. Я чувствовала себя абсолютно любимой, абсолютно удовлетворенной. Лучше дня и не придумаешь. Не могу заставить себя удалить аккаунт, но смотреть на старые снимки очень больно. И поэтому с трудом верится, что я выложила еще одно фото. Дважды кликаю и хмурюсь, глядя, как оно разворачивается на весь экран. Смотреть особенно не на что. На переднем плане что-то серое, переходящее в полную черноту. Справа прямоугольник, который резко контрастирует с остальным. Надо мной что-то зловеще нависает. Подношу телефон к глазам, по-моему, здание. «Что там внутри?» «Или кто?» В животе покалывает страх, проблеск воспоминания. Я ли это фотографировала и почему выложила с такой загадочной надписью? «Темной ночью творятся темные дела». Неудивительно, что людям любопытно. Отчаянно желая получить разъяснение, звоню Крисе. «Извините, занята. Быть феерически классной ужасно утомительно. Вы знаете, что делать». Пытаюсь оставить сообщение, но слышу в ответ, что голосовая почта переполнена. Набираю СМС. «Я нашла свой телефон. Как ты? Все хорошо? Ты сейчас где?» Раздраженная неудачной попыткой, открываю Фейсбук и, не обращая внимания на уведомления, ищу Крисси. «Может, она выложила что-нибудь, что приведет меня к ней?» Страница загружается, и я замечаю новую заставку. Раньше это был снимок с барбекю в честь Дня рождения Джулс, на котором Джеймс в фартуке с изображением чулок и подвязок на заднем плане переворачивал гамбургеры. На новой заставке красивыми розовыми буквами написано «Выбираю любовь, а не ненависть». Недовольно морщусь, гадая, кого Джулс любит на этой неделе, а потом вдруг вижу на странице кнопку, от которой внутри что-то обрывается. Добавить? в друзья. Мы ведь с ней уже друзья. А согласно Фейсбуку, нет. Мотаю вниз. Большинство постов недоступны. Но самый последний сделан примерно в то же время, что и мое фото в Инстаграм. Изображение темного неспокойного моря и цитата. «Незачем пересекать океан ради человека, который для тебя не перешагнет и через лужу». Откидываюсь назад, как от удара, и перевожу дух. Почему она удалила меня из друзей? Или это я ее удалила? Что произошло в ту ночь? От вопросов материализуется воспоминание. Крики, плач. Не могу сказать, я ли кричу или на меня. Так же быстро, как и пришло, воспоминание тает, и я опять тупо смотрю на кнопку «Добавить в друзья». Кликаю по ней большим пальцем, и она меняется на запрос «Отправлен». Поспешно выхожу из Фейсбука. «Кто над чайником стоит, у того он не кипит», — говорила мама. Открываю наизнанку то самое приложение знакомств. Перехожу в личные сообщения. Юэн. При виде его имени опять вспыхивает воспоминание. Громкая музыка, удушливый запах лосьона после бритья. От которого першит в горле. Ко мне наклоняется мужчина. Зеленый твидовый пиджак. Наши ноги соприкасаются. Свет мигает. Встаю. Я к этому не готова. Неприятный узел в животе. Зал кружится в красных, желтых и зеленых огнях, расплывается и пропадает. И вот я снова в гостиной, хватаюсь за диван, так будто если отпущу, меня унесет стремительным потоком. Взгляд натыкается на фото мамы. Она не знает, что ее снимают, склонилась над тортом по случаю моего дня рождения, украшает его сиреневой глазурью. Рядом на столе двенадцать розово-белых витых свечек. Тогда мама, наверное, в последний раз была по-настоящему счастлива. Теперь они на вес золота. Обычные мгновения, которые мы принимаем как должное. Мой последний торт. После того дня я их не выносила. Достаточно запаха бисквита Виктория в духовке, и я одним махом возвращаюсь в прошлое. Перевернутый стол, серебристая надпись с днем рождения, треснувшая под тяжелыми ботинками, крики, шок. Жизнь изодрана в клочья, как легкая сиреневая ткань, которой был накрыт стол, когда они ворвались, и всему пришел конец. Просматриваю переписку с Юином. И даже сейчас в ретроспективе не нахожу ничего подозрительного. Он кажется нормальным, обычным. Я редко рассказываю, что люблю рыбалку. Подумают, я очень скучный. Но она успокаивает, умиротворяет, дает вздохнуть полной грудью, проветрить мысли. «Сентиментальный», — ответила я. «Если это поможет уговорить тебя на свидание», «Хочешь, притворюсь, что увлекаюсь регби?» Я сунула телефон в карман, как будто спрятала секрет, снова избегая его вопроса. Я определенно не хотела ни на какое свидание, однако маленькая глупая частица меня была польщена вниманием. По следующему сообщению чувствуется, что Юэн уловил мою нерешительность. «Если хочешь, чтобы я оставил тебя в покое, я так и сделаю. Но ты мне нравишься, Элли!» и я хочу пригласить тебя поболтать по-дружески, пропустить стаканчик. Безо всякого продолжения я не давлю. Обещаю, я не убийца с топором». «А был бы убийцей, ты бы так и сказал?» Но испугало меня не то, какой он, а то, какая я. Я повернула на безымянном пальце золотое кольцо. «Может, мы с мэтом легко сдались?» Я чувствовала себя беспомощной, растерянной и отчаянно жаждала ясности. Если есть хоть малейший шанс спасти брак, разве не стоит попытаться? Помню, совсем запутавшись, я прыгнула в машину и медленно поехала по городу, пробуксовывая на гололёде. Наш дом был погружён во тьму. Иний прочертил узоры на дорожке, снег припорошил пихты. Я резко постучала в парадную дверь, кляня себя за то, что не захватила ключ, а потом, шурша за индивелой травой под ногами, направилась по газону к черному ходу. В темной кухне светились красным часы на духовке. Притопывая окоченевшими ногами, я позвонила Мэту на мобильный. «Алло?» — по крайней мере ответил на звонок. «Надо поговорить!» — выпалила я. Изо рта в студеном воздухе поднимался пар. «Неудачное время, Элли. У меня сейчас ужин сгорит. Ты готовишь? Дома?» «В микроволновке». Солгал. Опять солгал. «У тебя что-то важное?» — хотелось ответить. «Да, важное. Я важна. Однако я ничего не сказала, даже не попрощалась». Подойдя к машине, обнаружила, что мистер Хендерсон льет на ветровое стекло теплую воду. «Уже оледенела. Так и думал, что вы скоро вернетесь». «Мэтта нет дома». «Не знаете, где он?» «Нет, простите». Мистер Хендерсон замялся, взвешивая, стоит ли продолжать. «Он редко здесь ночует». Эта новость была как удар под дых. Я понятия не имела, где пропадает мой муж или с кем. «Не говорите ему, пожалуйста, что я приезжала». «Разумеется». Мистер Хендерсон вытер влажную руку о вельветовые брюки. «Я умею хранить секреты!» Я чмокнула его в щеку и уехала. Мой дом в зеркале заднего вида становился все меньше, и когда темнота совершенно его поглотила, пылились слезы. Я заглушила мотор, уронила голову на руль и дала волю горю и разочарованию. Когда эмоции схлынули, стянула с пальца обручальное кольцо, на котором была выгравирована незабвенная строка из филина и киски. «О, свин разлюбезный!» — просили они. «Продай нам колечко свое!» На что променял меня Мэтт? На кого? Я кинула кольцо в бардачок, достала телефон и написала одно слово. «Свинья!» Передумала отправлять. Послала совершенно другое. Другому. Да. Не знаю, согласилась ли я на свидание с Юином из-за злости на Амета, одиночества, которое пульсировало в сердце, или от того, что он искренне мне нравился. Сразу пришел ответ: фантастика. Я преворожил тебя своим обаянием. Шмыгая носом, я пошутила: да, и еще отсутствием топора. Теперь не смешно. Юин может снова на кого-нибудь напасть. Кликаю кнопку «Написать сообщение» и обнаруживаю, что Юэн больше не активен. Быстрый поиск подтверждает, его профиль удален. Падаю духом, теперь его не вычислить. Может заявить в полицию, и пусть сами разбираются. Совесть нашептывает мне поступить как должно. В воздухе разлита прохлада. Я стягиваю со спинки дивана клетчатое желто розовое как бисквитный торт-одеяло, и накрываю ноги. Это одеяло — одна из немногих вещей, сохранившихся с детства. Как-то после школы я вытащила из темно-синего ранца смятое письмо и протянула его маме. Учительница просила связать дома квадратные лоскутки, а мы с ней потом их сошьем, и получится одеяло на благотворительные цели. «Сейчас найду спицы и быстро что-нибудь соображу. Научи меня!» Мы поужинали сардельками под холмиком картошки-пюре, у подножья которого плескался, переливаясь через край, ров с тушеной фасолью. И сели бок о бок в скрипучие плетеные кресла в оранжерее, которую папа назвал «пристройкой». Ветер яростно бился в стену из стекла. Джастин, ты моешь посуду! — крикнула она папе, пока я вынимала из корзины для вязания клубки ниток, выбирая цвета любимого жевательного мармелада — желтый, оранжевый и зеленый. Мама набрала петли и передала мне длинные неудобные спицы. Она терпеливо повторяла «Продеть — накинуть, протянуть — снять», пока за первым рядом не последовал второй, а потом и третий. Мы сосали леденцы, поддевая спицами нитку. Колени были укрыты вязаными пледами, За окном бушевала ненастья. Яблоня в саду перегибалась почти пополам. Яблоки, точно камни, со стуком падали в соседский сад. Утром наша соседка будет зашвыривать их обратно нам на газон и кричать, что давно пора спилить эту чертову яблоню. Как-то она попала Бену в лицо, и через забор в обе стороны полетели оскорбления, точно мячи на теннисном турнире. После того случая Мама и папа больше с ней не разговаривали. Однако в тот вечер, несмотря на эту вражду, я чувствовала себя абсолютно счастливой. Воображение рисовало вязаные моими руками платья, шарфы, такие длинные, что можно трижды обмотать шею. Бен лежал в кроватке, прижимая к груди совенка Олли, а из радио на кухне, где папа молчашки, доносилась «Sweet Talking Woman», Группы Electric Light Оркестра. Приглушенный плеск воды, ритмичное постукивание маминых спиц, которые едва можно было различить, так быстро двигались ее пальцы. Она вязала уже третий лоскуток. Ох, я проглотила разочарование вместе с леденцом. Мам, посмотри на мой квадратик. Назвать это квадратом было и слишком оптимистично, и математически некорректно. Он уплотнялся и скашивался в узкую полоску. Я все сильнее натягивала шерстяную нить, боясь потерять петлю, боясь, что все распустится. «Не волнуйся, поверь, что сумеешь», — посоветовала мама. И я попробовала опять, но не волноваться и верить не выходило. Именно так я чувствую себя сейчас, прижимая к груди секреты, точно клубок ниток. Ужасно боюсь, что все распустится и раскроется. И хотя я отчаянно жажду надеяться на лучшее, я знаю, что верить себе у меня нет оснований. Я этой веры не заслуживаю. «Карма!» — заявила наша противная соседка, когда все это случилось. Тогда я не поняла ее слов. Теперь понимаю. Темной ночью творятся темные дела. Расплата. Как ни старайся, от содеянного не скроешься. Я опутана собственной ложью и где-то когда-то спустила петлю. Что посеешь, то и пожнешь, верно? Понравилось свидание, сука? Я боюсь, что это рука проведения, и винить мне кроме себя некого. Страшась будущего, я странным образом одновременно жажду кары, ибо как бы ни ненавидел меня этот неизвестный, больше всех ненавижу себя я сама». по-прежнему холодно. Тянусь рукой через спинку дивана и прижимаю ладонь к батарее. Горячо. Откуда-то определенно тянет сквозняком. Холодная струя змеей обвивает лодыжки и леденит пальцы ног. Я отрываю усталое тело от дивана. Но это каждая мышца. Надо, наверное, залезть в горячую ванну, бросить туда бомбочку, которые любят Крисси, они шипят в воде, и окрашивают ее в желтый цвет, наполняя дом бодрящим цитрусовым ароматом. Мои мысли внезапно прерывает хлопок. Бренуэлл ставит уши торчком. «Что это?» — спрашиваю я, как будто он может ответить. Выхожу в коридор и ежусь от холодного ветра. Входная дверь распахнута, словно кто-то только что вышел или вошел. «Крисси!» — робко зову я. хотя на лестнице не висит ее сумка, а на коврике не валяются туфли. Не слышно привычного «Солнце, я дома!» Наклоняюсь, чтобы удержать Бренуэла, но не успеваю. Он мчится на улицу, и я несусь следом, отчаянно зовя его и мысленно прокручивая недавнее возвращение домой. Не могла я оставить входную дверь открытой, тем более не запертой. Вспоминаю, как спешила к дому с поводком Бренуэла в одной руке и телефоном в другой. Хотелось скорее просмотреть сообщение в телефоне. Вынуждена признать, что в спешке могла, пожалуй, не запереть. Даже не закрыть как следует. Вот ветер и распахнул. Бренуэл убежал недалеко. В нескольких метрах от дома его гладит мужчина. Лапы цок-цокают по черным кроссовкам, хвост виляет. «Спасибо!» Бормочу я, хватая пса за ошейник и увлекая к дому. Закрываю ногой входную дверь, отпускаю Бренуэла и поворачиваю ключ в замке. Почти уже дохожу до гостиной, и вдруг звуки из кухни.